Баба О'Брайена, Мэр и Карелла застали на улице напротив дома Нельсона на Южной 14. -й. Красный МГ стоял у входной двери. За ним виднелся голубой Тандерберд Миллени Джеффорд. Мэр и Карелла подошли к Бобу. Он стоял, втянув голову в плечи и засунув руки в карманы. Он сразу же узнал их и кивнул в знак приветствия. Пробирает до костей, сказал он. Она все еще там? Да, настолько я догадываюсь. Ему принадлежит весь дом. На первом этаже прихожая, на втором кухня и гостиная, на верхнем спальные комнаты. Как ты, черт тебя подери, об этом догадался? Спросил мэр. Свет на первом этаже зажегся, как только приехала женщина. Это миссис Джеффорд? Это она. Ого, сказал О'Брайен. И потух почти сразу же. Свет на втором этаже выключили перед вашим приездом. Немолодая женщина вышла из дома около семи. Видимо, повариха или экономка, или то и другое вместе. Значит, они там одни, а? Да, свет наверху включили через десять минут после ухода старой леди. Видите вон то маленькое окошечко? Я считаю, что это туалет. Согласны? — Да, должно быть. Сначала свет загорелся там, а затем погас, а потом осветилось большое окно. Я совершенно уверен, что это спальня. — Как ты думаешь, чем они сейчас там занимаются? — спросил мэр. Я знаю, чем бы я там занялся, — ответил О'Брайен. — Ты почему не идешь домой? — спросил Карелло. — Я вам больше не нужен. «Нет, иди домой, встретимся завтра». «Вы пойдете к нему?» «Да». «Вы уверены, что я вам не нужен, чтобы сделать снимки?» «Ха-ха», — сказал мэр и пошел вслед за Карелой, который уже начал переходить улицу. Они остановились около входной двери. Карелла нашел звонок и позвонил. Ответа не было. Он позвонил снова. Мэр спустился с крыльца, — Зажегся свет на втором этаже. «Он спускается», — прошептал мэр. «Пусть спускается», — сказал Карелло. «Второй убийца». «А?» «Макбет, акт третий, сцена третья». «Вот это да!» — воскликнул мэр. И в это время зажглись фонари над входом. Через мгновение открылась входная дверь. «Доктор Нелсон?» — спросил Карелло. «Да». Доктор был удивлен, но раздражение не выказывал. На нем был черный шелковый халат, на ногах шлепанцы. «Мы можем войти?» — спросил Карелов. «Видите ли, я как раз собирался лечь спать. Мы у вас много времени не займем?» «Ну, вы один дома, доктор?» «Да, конечно», — ответил Нелсон. «Нам можно войти?» «Ну...» «Ну да, наверное, но я очень устал и надеюсь...» «Мы постараемся вас долго не задерживать», — сказал Карелла и вошел в дом. В прихожей стояли кушетка и маленький столик. Напротив двери висело зеркало. Полка для почты была прикреплена к стене под зеркалом. Нелсон не пригласил их наверх. Он засунул руки в карманы халата, давая понять что идти с гостями дальше прихожей он не намерен. «Я простудился», — сказал мэр. Нелсон едва заметно поднял брови. «Я уже все перепробовал», — продолжал мэр. «Только что начал принимать новое средство. Надеюсь, поможет». Нелсон нахмурился. «Простите меня, детектив мэр», — сказал он. «Вы пришли сюда обсудить ваш...» «Корелла полез в карман». Когда он протянул руку Нелсону, на его ладони лежала розово-черная желатиновая капсула. «Вы знаете, что это такое, доктор Нелсон?» – спросил он. «Похоже на витаминную капсулу», – ответил Нелсон. «Если быть точным, это капсула плексина, смесь витамина С и комплекса В, та самая, которую принимал Стэн Джиффорд». «Да-да», – сказал Нелсон, кивая. «А если уже быть совсем точным, это капсула из бутылочки витаминов, которую Джиффорд держал дома?» «Да?» — спросил озабоченно Нелсон. Он пытался понять, куда клонит Карелла. «Сегодня днем мы послали бутылочку капсул лейтенанту Гроссману из нашей лаборатории», — сказал Карелла. «Ни в одной из капсул яда не обнаружено, только витамины». «Но я простудился». «Сказал мэр. И простуда детектива мэра заставила нас снова позвонить детективу Гроссману просто так. Он согласился с нами встретиться в своей лаборатории, доктор Нелсон. Мы провели там несколько часов. Сэм, это лейтенант Гроссман, рассказал нам немало интересного, и мы хотим услышать ваше мнение. Мы хотим быть как можно более точными в этом деле». «Поскольку слишком уж много в нем особенностей. Разве не так?» «Да, пожалуй. Специфический яд, к примеру, и специфическая доза, и специфическое быстрое действие яда, и специфическая скорость растворения желатина, верно?» «Да, верно», — сказал Нелсон. «Вы работаете ординатором в пресвитерианской больнице, верно, доктор Нелсон? Да. Мы говорили с тамошним фармацевтом совсем недавно. Он говорит, что у них в аптеке есть трафантин в виде кристаллического порошка, всего три или четыре грана. Остальное в ампулах и тоже в незначительных количествах. Это очень интересно. Но какое... Откройте капсулу, доктор Нелсон. Что? Витаминную капсулу. Откройте ее. Она состоит из двух частей. «Смелее. Размер ее двойной ноль. Доктор Нельсон, вы ведь это знаете, не так ли?» «По моему представлению, это либо ноль, либо двойной ноль». «Давайте будем точными. Та капсула, которая содержит витамины, прописанные Джифорду, размера двойного ноль». «Пусть так, пусть будет двойной ноль. Откройте ее». Нелсон сел на кушетку. Положил капсулу на низкий столик и осторожно отделил одну часть от другой. На столешницу высыпался белый порошок. «Это витаминная смесь, доктор Нельсон. Точно такая же находится во всех капсулах из бутылочки Джифорда. Безвредная. В действительности, если быть точным, полезная, верно?» «Верно». «Взгляните еще раз на капсулу». Нельсон взглянул. «Нет, доктор Нелсон, внутрь капсулы. Вы что-нибудь видите?» «Ну, там... Там, кажется, еще одна капсула». «Да», — сказал Карелло, — «клянусь всем на свете, там действительно еще одна капсула». «Как видите, доктор Нелсон, это капсула номер три, которая легко входит в большую капсулу двойной ноль. Этот образец мы изготовили в лаборатории». Он взял большую капсулу со стола и вытряхнул из нее остатки витамина и меньшую капсулу. Указательным пальцем Карелло отодвинул меньшую капсулу от порошка и сказал. Это третья капсула, доктор Нелсон. Не понимаю, что вы имеете в виду. Видите ли, мы искали третью капсулу, поскольку та, что Джифорд принял за обедом, убить его не могла. «А теперь, доктор Нелсон, если в меньшую капсулу положить два грана страфантина и поместить ее внутри большой капсулы, то это уже могло бы убить его. Вы согласны?» «Конечно, но это бы...» «Да, доктор Нелсон?» «Мне кажется, что... что меньшая капсула растворилась бы тоже очень быстро. Я хочу сказать... Вы хотите сказать, доктор Нелсон?» что если внешняя капсула растворяется за шесть минут, внутренней капсуле потребуется для этого, допустим, три, четыре, пять или похожее число минут. Вы это имеете в виду? Да. Так что это по-настоящему ничего не меняет, верно? Яд все равно должен бы быть принят перед выходом Джифарда на сцену. Да, пожалуй, так. Но я простудился, сказал мэр. «Да, и он принимает свои капсулы», — сказал Карелла, улыбаясь. «Но только дважды в день, поскольку лекарство высвобождается медленно, в течение двенадцати часов. Они называются долговременными капсулами, доктор Нелсон. Я уверен, что вы знакомы с ними». Нелсон попытался встать на ноги, но Карелла тут же сказал. «Оставайтесь на месте, доктор Нелсон, мы еще не закончили» мэр улыбнулся и сказал мои капсулы изготовлены фабричным способом я думаю что в домашних условиях изготовить долговременные капсулы невозможно вы согласны доктор нелсон пожалуй да чтобы быть совсем уж точным сказал карла лейтенант сэм гроссман сказал что сделать самому такую капсулу возможно он вспомнил свою армейскую жизнь и некоторых врачей в своей части, экспериментировавших с так называемым «внутренним покрытием». «В вашей части врачи занимались такими экспериментами, доктор Нелсон?» «Вам знакомо выражение «внутреннее покрытие»?» «Конечно, знакомо», — сказал Нелсон и поднялся. Карелла наклонился через стол и положил руки на плечи доктора и силой усадил его на прежнее место. Внутреннее покрытие, начал Карелло. В применении к этой маленькой внутренней капсуле доктор Нельсон означает, что если эту капсулу ровно на тридцать секунд опустить в однопроцентный раствор формальдегида, а затем высушить, что все это значит? Почему вы и потом выдержать в течение двух недель, чтобы желатин затвердел? Я не понимаю, о чем вы говорите. «Я говорю о том, что капсула, обработанная таким образом, не растворится в желудочном соке по крайней мере три часа, доктор Нелсон, а за это время она покинет желудок. После этого она растворяется в кишечнике еще в течение пяти часов. Вы видите, доктор Нелсон, мы теперь имеем дело уже не с шестью минутами. Только внешняя капсула растворится за это время». «Мы теперь имеем дело с периодом времени от трех до восьми часов. Мы ныне имеем дело с мягкой внешней капсулой и твердой внутренней, в которой находятся два грана яда. Чтобы быть точным, доктор Нелсон, мы имеем дело с капсулой, которую Джейфорд без сомнения принял за обедом в день, когда его убили». Нелсон покачал головой. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал он. Я не имею никакого отношения ко всему этому. «О, доктор Нелсон», — сказал Карелло, — «кажется, мы забыли вам сообщить, что аптека Пресвитерианской больницы ведет учет всех лекарств, заказанных ее врачами. Эти записи свидетельствуют, что в последний месяц вы постоянно заказывали небольшие порции страфантина, но нет никаких свидетельств» что вы прописывали это средство кому-нибудь из ваших тамошних пациентов. Карелла сделал паузу. «Теперь мы знаем, как вы это сделали, доктор Нельсон. Не хотите ли рассказать нам, почему вы это сделали?» Нелсон молчал. «Тогда, может, миссис Джеффорд расскажет», — предложил Карелла. Он подошел к лестнице в дальнем конце прихожей. «Миссис Джеффорд...» позвал он. «Одевайтесь, пожалуйста, и спускайтесь вниз».